Франко-русские переговоры оказались длительными и сложными. Петр находился в Париже с 7 мая по 20 июня 1717 года, после чего уехал на отдых и лечение водами в СПА. Переговоры продолжались и после его отъезда, а завершивший их договор России, Франции и Пруссии подписали только 4 августа в Амстердаме. Русские знали, что им предстоит иметь дело с опытной и искусной дипломатией. Переговоры вели, кроме самого Петра, наиболее способные из его дипломатов Шафиров и Куракин. Канцлера Головкина в Париж Петр не взял, учитывая, видимо, его репутацию сторонника Венского двора, а также тяжеловесность, неповоротливость его манер и мышления. Французские дипломаты Дюксель Тессе Дюбуа не завоевали особого уважения русских. Это неудивительно, ибо выполняя указания уклоняться, как только возможно, от конкретных обязательств, они неоправданно затягивали переговоры, намеренно вносили путаницу и тому подобное. Дело дошло до того, что содержание доверительных бесед. Регент Франции немедленно сообщал английскому королю. Французы оказались не на высоте традиции Ришелье и Мазарини. Впрочем, это как-то оправдывалось противоречивостью самой сущности политики герцога Орлеанского. Петр стремился внести в переговоры предельную ясность. Согласно французским записям, он заявил, Поставьте меня на место Швеции. Система Европы изменилась, но основой всех ваших договоров остается Вестфальский мир. Почему в свое время Франция объединилась со Швецией? Потому что тогда король Швеции владел землями в Германии, и силами Швеции и ваших союзников в Германии этот союз мог уравновесить могущество Австрийской империи. Теперь это положение изменилось. Франция потеряла союзников Германии. Швеция, почти уничтоженная, не может оказать вам никакой помощи. Сила русской империи бесконечно возросла. И я, царь, предлагаю вам себя на место Швеции. Я вижу, что огромная мощь австрийского дома должна вас тревожить, а я для вас не только займу место Швеции, но и приведу с собой Пруссию. Речь шла о настоящем военном и политическом союзе. Естественно, он был бы несовместим, например, с одновременным союзом с Англией, проводившей столь враждебную Петру политику. Он также требовал четкой французской позиции в отношении Швеции и Турции. Во всяком случае, если бы две крупнейшие державы Европы, Россия и Франция, объединились, то они приобрели бы господствующее влияние. Такой союз был возможен, по мнению самих французов, например, такого авторитетного и известного современника Петра, лично познакомившегося с царем в Париже, как герцог Сент-Симон, автор знаменитых многотомных мемуаров. Этот поборник традиции политики Ледовика XIV писал. Царь имел страстное желание заключить союз с Францией. Не было ничего более выгодного для нашей торговли, нашего положения на севере, в Германии и во всей Европе. Этот государь держал Англию в узде при помощи торговли, а короля Георга в страхе за его германские владения. Он внушал Голландии величайшее уважение, а императора заставлял соблюдать величайшую сдержанность. Нельзя отрицать, что он занимал большое положение в Европе и Азии, и что Франция бесконечно выиграла бы от тесного союза с ним. С тех пор пришлось длительно раскаиваться в уступке роковым соблазном со стороны Англии и в безумном презрении, проявленном к России. Взгляды герцога Сен-Симона отражали внешнеполитические идеи последних лет царствования Людовика XIV. Но политика регента была разрывом с традиционной французской дипломатией. Она строилась не на интересах Франции, а на династических надеждах герцогов орлеанских, мечтавших о королевской короне. Поэтому им нужен был союз с Англией, ради которого отвергалась идея союза с Россией. Это четко отразилось в окончательном тексте договора, согласованного в Париже, но именовавшегося по месту подписания Амстердамским. В нем четко оговаривалось, что Франция отдает приоритет Гаагскому договору с Англией от 4 января 1717 года Остается в силе также союзный договор со Швецией до истечения срока его действия в апреле 1718 года. Франция отвергла претензии русских на получение денежных субсидий, предназначенных шведам. Столь же решительно русские отказались дать обязательства предпринять диверсию, то есть нападение на империю в случае необходимости этого для Франции. Россия по договору гарантировала соблюдение утрехтского и баденского договоров. Франция, отказавшись признать завоевание Петра в Восточной Прибалтике, гарантировала будущий мирный договор между Россией и Швецией. Она обязалась выступить беспристрастным посредником, в переговорах о заключении такого договора. В дальнейшем намечалось также заключить русско-французский торговый договор. Франция и Россия вступали в отношения дружбы, они обязались добиваться генеральной тишины в Европе. На современном языке это можно назвать «Соглашением об обеспечении европейской безопасности». Однако такая дипломатическая риторика лишь маскировала тот факт, что о подлинном военном и политическом союзе не договорились. Русские дипломаты не преувеличивали значение французских гарантий будущего мирного урегулирования. Когда представитель Франции стал превозносить их значение, то, как с обидо писал Тессе: эти господа смеются мне в лицо, и отвечают, что вовсе не нуждается в нас для этой гарантии, что они меня благодарят, и что они достаточно сильны для того, чтобы самим гарантировать себе то, что будет предоставлено им Северным миром». Действительно, прямые последствия Амстердамского договора были ничтожны. Но косвенно он во многом способствовал укреплению международных позиций России, Притом в очень ответственный критический момент. Главное состояло в том, что с этим договором Россия все глубже входила в европейскую систему международных отношений. Она получила основание для официальных контактов со Швецией с целью заключения мира. Регент устно обещал русским не выплачивать новых субсидий Карлу XII. Положительным сам по себе был факт учреждения постоянного дипломатического представительства России в Париже. Обязательство Франции о посредничестве затрудняло ее дальнейшее участие в подготовке сепаратных мирных договоров Швеции с Данией и Ганновером. В это время происходит своеобразное дипломатическое соревнование. Кто первый сумеет использовать неожиданную готовность Карла XII вести мирные переговоры? Россия в этом, как мы увидим дальше, сначала обгоняет своих союзников, соперников. Интересно, как оценивает переговоры Петра в Париже в 1717 году современный французский историк Роже Порталь. Неважно, что эти переговоры не достигли цели. Важнее тот факт, что в момент окончательного упадка Швеции Россия могла предлагать союз, имевший ценность и выступать в роли фактора равновесия в европейской политике. Ясно в свете этого факта, какой большой путь был пройден ею с начала Северной войны. Пребывание Петра во Франции имело не только дипломатическое назначение. Оно оказалось важной частью второго большого заграничного путешествия Петра, которое он, как и первое, в конце XVII века предпринял для дальнейшего изучения культурных, научных и технических достижений Западной Европы и их освоения России. Теперь это происходит иначе, чем 18 лет назад. До приезда во Францию, где он был в первый раз, Петр осмотрел в Голландии места, в которых он жил и работал, корабельным плотником. Встретился с мастерами, у которых учился, посетил в Амстердаме старого друга бургомистра Видзена. За топор он уже не брался, но страсть к мастерским и музеям не остыла. Поскольку в Голландии было множество таких производств, которых Россия еще не знала, Петр снова имел возможность удовлетворить свою ненасытную любознательность. Пребывание во Франции знаменательно тем, что здесь особенно ярко проявился тогдашний круг интересов Петра в отношении европейской культуры. В Париже хотели поразить его тем, чем больше всего гордились при дворе, богатством, роскошью, помпезностью придворного обихода. Вместо того, чтобы, как подобает воспитанному гостю, восхищаться тем, что предлагают с гордостью хозяева, Петр ведет себя совершенно иначе. Все началось с того, что, осмотрев приготовленную для него роскошную резиденцию в Лувре, царь отвергает ее. Ему предлагает помещение скромнее, но и это его не устраивает и он приказывает установить в маленькой комнате свою походную кровать. А французы приготовили для него самую дорогую вещь в мире, как они утверждали, кровать, заказанную Людовиком XIV для своей возлюбленной мадам Ментенон. Полное равнодушие проявил Петр и к показанной ему королевской коллекции драгоценностей, небрежно заметив при этом, что для денег можно найти лучшее применение. Реген пригласил его в королевскую ложу оперы. Борясь со сном, Петр досидел с трудом до третьего акта, а с четвертого ушел. Охота на оленей, устроенная около Фонтенбло, вызвала у него скуку. Блестящие балы, где собирались разодетые дамы, не заинтересовали его. Он не удостоил и взглядом аристократических красавиц, изо всех сил пытавшихся обратить на себя внимание прославленного гостя. К тому же Петр откровенно пренебрегал этикетом и галантностью, отнюдь не стесняясь своих привычек и манер. Главный противник русских дипломатов на переговорах в Париже Аббат-Дюбуа раздраженно говорил «Царь всего лишь сумасброд» пригодные самые большие на то, чтобы быть боцманом на голландском корабле. Недовольство Дюбуа можно понять, ибо, как писал французский участник переговоров Тессе, французское правительство не имело другого намерения, как только развлекать и забавлять царя до момента его отъезда, и не стремилось заключить с ним договоры. Петр все же сумел заключить договор, хотя и не такой, какой ему хотелось. Сумел он и найти в Париже приятные развлечения, правда, не такого рода, какие полагались коронованным особам, по мнению изысканных французских хозяев, принимавших царя. Он с удовольствием, например, посетил дом инвалидов, где жили отставные солдаты. Петр попробовал их еду, выпил с ними, Хлопал их по плечу и называл товарищами. В основном царь отдает предпочтение науке и технике. Он быстро прошел по картинной галерее Лувра, где интерес вызвали главным образом картины на морские сюжеты. Среди живописцев некоторые впечатление на него произвел Рубенс. Из всех видов искусства Петра больше всего интересует архитектура, планировка парков, устройство фонтанов ведь уже полным ходом шло строительство Петербурга. Петр посетил несколько академий. Главная так называемая французская академия, имевшая литературно-филологическое направление, не вызвала особого интереса, и он пропускал мимо ушей объяснения составителя словаря французского языка. Но в Академии наук, занимавшейся естественными и техническими науками, Он провел гораздо больше времени и беседовал со многими учеными. Петр был избран почетным членом Академии. В обсерватории его заинтересовала встреча с географом Делилем, с которым он обсуждал проблему составления карты России. Петр посетил монетный двор, но особо интересно этот раз вызвала мануфактура гобеленов. Вскоре в Петербурге появится собственное производство такого рода. Он отдает дань своим пристрастиям, наблюдает, как уличные цирюльники рвут зубы, как хирург удаляет катаракту и тому подобное. Повсюду Петр ходил с записной книжкой и неутомимо делал в ней заметки. Как и во время своего первого большого заграничного путешествия, Петр ищет и приглашает работать в России специалистов. Однако обнаруживается знаменательная разница. Если в 1698 году было нанято свыше тысячи человек, то во втором путешествии около 50. Еще более характерно, что если в первом случае подавляющее большинство приглашенных составляли офицеры, то теперь это архитекторы, художники, скульпторы, ювелиры, ученые. Так весьма своеобразно отражался уже достигнутый прогресс в деле Петровского преобразования России. О пребывании Петра во Франции, кроме Парижа, он посетил еще несколько французских городов, написано много и далеко не всегда достоверно. Причем несмотря на разную степень, объективности и дружелюбия, неизменно признается нестощимый интерес царя к культуре чисто утилитарного назначения, то есть к тому, что в первую очередь требовалось России. Петр поражал иностранцев богатством своих собственных познаний. Так французский дипломат Лувиль писал, У нас во Франции нет ни одного человека столь искусного в морском и военном деле в фортификациях. Его вопросы ученым и художникам доказывают его просвещенность и вызывают восхищение проницательностью широкого ума. Для завершения картины нельзя не рассказать об одном любопытном эпизоде. Петр побывал в Реймсе городе, где в Древнем Соборе на протяжении многих веков короновали французских королей. Встретившие его католические священники рассказали об этой процедуре, показали ритуальные предметы, необходимые для коронации, и среди них старинный требник, молитвенную книгу. Они объяснили царю, что святая книга, написано таинственными, никому непонятными письменами. Петр взял требник в руки, раскрыл его и свободно начал читать вслух потрясенным служителям Бога. Оказалось, что книга написана на старинном церковно-славянском языке и была привезена во Францию в XI веке дочерью Ярослава Мудрого, ставшей французской королевой. Этот легендарный брак состоялся во времена, когда киевское средневековое государство было самым сильным и культурным в Европе. Тогда французы считали большой честью и удачей женитьбу короля отсталой Франции на киевской княжне, представлявшей передовую цивилизацию. Любопытно, что без всякой прямой связи с этим эпизодом, во время визита Петра во Францию, зародился проект женитьбы Людовика XV» на младшей дочери царя Елизавете. Дипломаты двух стран будут вести долгие и сложные переговоры о заключении этого брака, который более чем через шесть веков вновь связал бы царствующие дома двух стран матримониальными узами. Желание самого блестящего королевского двора Европы породниться с варварской Русью, достаточно убедительное свидетельство возрождавшегося авторитета и престижа России и представлявшего ее столь ярко и самобытно самого Петра. Вспомним о впечатлении, которое он некогда в начале Великого посольства произвел на двух образованных немецких аристократок, на Софию Ганноверскую и ее дочь. Прошло почти два десятка лет. Как же теперь выглядел Петр в глазах представителей передовой Европы? Снова обратимся к мемуарам герцога Сен-Симона, отличавшегося едким скептицизмом и тонким вкусом. Своими мемуарами он приобрел славу великого знатока истинной сущности людей. Вот какое впечатление оставил Петр в Париже в 1717 году. Все в нем показывает широту его познаний и нечто неизменно последовательное. Он соединил в себе совершенно удивительным образом величие, самое большое, самое гордое, самое мягкое, самое постоянное и вместе с тем ничуть не стесняющее после того, как он его утвердил со всей уверенностью, с вежливостью, в которой чувствуется это величие всегда и со всеми. Он хозяин повсюду, но это имеет степени сообразность с людьми. Такова слава, оставленная им по себе во Франции, где на него смотрели как на чудо и где продолжают им восторгаться. В Париже и сейчас есть улица Петра Великого, а на доме, где он жил, мемориальная доска. Вернемся, однако, к дипломатии. Ведь во втором большом заграничном путешествии Петра, в отличие от Великого посольства, именно она занимала главное место в его деятельности. Даже на французском курорте в СПА куда Петр после Парижа отправился пить минеральные воды, основное внимание он уделяет дипломатии и руководит отсюда интенсивной работой своих послов, которые тайно уже встречались с представителями Карла XII. Собственно, парижские переговоры тоже проводились для этого и только из-за проанглийской ориентации регента они не стали ключом к миру, и путем к осуществлению внешнеполитической комбинации общеевропейского масштаба. В Европе развертывалось своего рода дипломатическое сражение, в котором главными противниками выступали Англия и Россия. Однако эта англо-русская дуэль скрывалась за множеством сложнейших хитроумных маневров дипломатов многих стран. Если вернуться к началу Северной войны, то, судя по многим даже современным историческим сочинениям, она родилась в пылком воображении Паткуля. Обстановку 1716-1717 годов столь же часто объясняет ролью инициатора грандиозного замысла барона Герца, ближайшего и самого доверенного министра Карла XII. Не зря Ключевский называл его «падкулем наизнанку». В действительности, как в первом, так и во втором случае, Петр просто использовал этих талантливых дипломатических проходимцев для осуществления собственной большой европейской политики, выражавшей интересы только России, хотя на этой политике пытались играть, иногда даже не без успеха, разные мелкие хищники, вроде польского или прусского королей. Сначала Герц думал достичь, казалось бы, невозможного. Он добился от Карла XII согласия на мир с Петром, да еще и на условиях отказа в пользу России от восточных прибалтийских территорий. Как могло случиться, чтобы этот помешанный на войне король не признававший иного смысла существования, кроме своей славы непобедимого полководца, согласился на мирные переговоры. Дело в том, что Герц внушил ему, что мир с Петром — верный путь к возрождению военного могущества Швеции. Союз с царем сделает Карла величайшим полководцем всех времен и народов. Такую цель имел фантастический проект Герца. Карл компенсирует свои потери в Восточной Прибалтике, отвоеванием Норвегии у Дании, объединит под своей властью всю Скандинавию. Он вернет себе владение в Германии и нанесет удар по Англии, заключив союз с династией Стюартов и передав Якову Третьему английскую корону которые он отберет у Георга I. Правда, для всего этого нужна сильная армия. Рассчитывать на вконец истощенных шведов не приходилось, и поэтому мир, а затем союз с Петром, дадут в распоряжение Карла победоносную русскую армию. Царь должен будет согласиться на это ради заключения мирного договора. Грандиозная затея увлекла Карла, и он поручил Герцу действовать. Если до сих пор к прекращению Северной войны стремился только Петр, то теперь и Швеция, наконец, склонилась к переговорам. Правда, у нее существовал запасной вариант заключить мир с Георгом Первым и с его помощью обрушиться на Россию, но это было слишком опасно. Полтава кое-чему научила даже Карла. Поэтому одновременно мирное заигрывание англо-ганноверской дипломатии со Швецией использовалось ею лишь для давления на Россию. Сначала Герц хотел использовать для заключения мира с Петром Францию, поэтому он в январе 1717 года явился в Париж но быстро выяснил, что регент гораздо охотнее способствовал бы заключению мира Швеции со своим новым другом Георгом I. Петр, прибывший в Париж в мае, тоже убедился в проанглийской направленности политики Франции. И хотя в Амстердамском договоре появился пункт о французском посредничестве, Петр еще в Париже понял, что рассчитывать на него опасно. Предложение о посредничестве в мирных переговорах между Россией и Швецией выдвигает в это время якобиты, сторонники восстановления в Англии династии Стюартов. Им, естественно, очень нравились планы герцога, и дело едва ли обошлось без их участия в составлении самого этого плана. Петра якобиты интересовали только с одной стороны. Конфликт Георга I с Карлом XII из-за его поддержки претендента на английский трон и особенно англо-шведская война сделали бы Карла сговорчивее в переговорах о мире. Кроме того, русские давали понять Георгу I, что его враждебное отношение к России не может остаться безнаказанным. Поэтому, будучи в Париже, Петр наносит визит матери претендента, а в СПА принимает вождя якобитов герцога Ормунского. Однако попытки изобразить Петра сторонником Стюартов не обоснованы. Ему в сущности было все равно, какая династия правила бы в Англии, лишь бы удалось заключить мир Швеции. В конце концов обошлись вообще без посредничества.